Глава 14. Деловой ужин. Надя. Денис долго разговаривал по телефону, потом долго сидел в ванной. Я была рада этому перерыву. Мне удалось прийти в себя после неожиданно эмоционального пробуждения. Лучше бы я осталась в постели с Майоровым, чем все, что за этим последовало. Я не хотела узнать о его страхах и своими делиться тем более. Самое ужасное, что у меня не получалось врать Денису. Я думала, что научилась ускользать, недоговаривать, лукавить, работая с Семеном. Но рядом с Майоровым все мои навыки отказывали. Я снова становилась глупенькой, восторженной девочкой, которая не умеет притворяться. Единственное, что радовало в это утро, это утихшее раздражение. Покраснения прошли, кожа больше не чесалась. Надеюсь, все годы сдохли в костре на поле. Я немного загрустила, вспоминая свои красивые сапоги. Но лучше так, чем снова чесаться. Денис вышел из ванной снова с телефоном. «Угу, буду держать в курсе. Спасибо». Проговорил он и бросил мобильный на кровать. Денис смотрел в никуда, сдвинув брови. Кажется, ему совсем не нравились новости из телефона. «Проблемы?» Поинтересовалась я, не очень рассчитывая на откровенность. Атмосфера доверия окончательно исчезла. Мы снова были чужие друг другу, запертые в одной комнате. «Рабочие моменты», — уклончиво ответил Денис. «Ребята улетели, кстати». «Хорошо». «Ты как себя чувствуешь?» — спросил Майоров, изучая мое лицо. Я подумала, что он возвращается к разговору и беспечно ответила. «Все в порядке. Больше не переживаю, что закинул на тебя ногу во сне». Денис усмехнулся. Я имел в виду укусы, но этот ответ тоже принимается. Захотелось провалиться сквозь землю, но я продолжала изображать уверенность и невозмутимость. «Вроде больше не чешется», — отрапортовала я. «А у тебя?» «Тоже. Николай зовет поужинать сегодня вечером». Я подскочила и заявила напористо. «Я с тобой». Денис снова засмеялся, зачесывая волосы назад пальцами. «Я и не сомневался, Надя. Поэтому официально приглашаю тебя. Будешь моей спутницей?» Пришла моя очередь хмуриться и искать подвох. «Почему ты приглашаешь? Разве моя слежка не надоела тебе до смерти?» «Нет, ни в коем случае. Я совершенно не против твоего присутствия. Заметь, все мои попытки избавиться от тебя связаны исключительно с твоей безопасностью». Если бы ты не полезла за мной...» Я подняла руку, запрещая ему продолжать. «Понятно. Я бы уже летела домой». «Вот именно. А теперь придется задержаться и послушать, что за дерьмище сливает комбинат твоего драгоценного начальника». Я охнула, пропуская мимо ушей издевательство Дениса. «Анализ почвы готов так быстро?» «Отчасти. Все узнаешь вечером. Если поедешь, конечно». «Конечно, поеду», — заявила я с энтузиазмом. Но сразу задумалась, почему Денис стремится просветить меня? Зачем ему человек Пескунова, который слишком много знает? «Почему ты берешь меня с собой?» — спросила я, чувствуя, что Денис не будет врать. «У меня все та же причина, Надя. Я настаивал на твоем присутствии в этой командировке, потому что ты хороший человек». «Очень смешно», — не выдержала я. «Скажешь нет?» Я не могу быть объективной. Брось. Кто лучше знает тебя, если не ты? Конечно, не твой Семен. Язвительно тоном знатока проговорил Денис. Он был очень прав, и это ужасно бесило. Я не стала поддакивать, просто отвернулась. Майоров не оскорбился от моего игнора. Он подошел сзади. Я увидела его отражение в зеркале и приготовилась уклониться от объятий или внезапного поцелуя в шею. Но Денис просто стоял позади меня, смотрел мне в глаза через зеркало и говорил. «Ты хороший человек, Надя, я знаю это. Но если ошибся, то ты обязательно встанешь на сторону работодателя». «Я обязана быть на его...» «Нет», — перебил Денис, — «ты не обязана. Его сторона не твоя, и ты не его собственность». Я поджала губы, сердце пропустило удар, и я не смогла вдохнуть полной грудью. «Денис угадывал?» Или знал. Скорее всего, допускал мысль, что Семен давил на меня. Вряд ли он в курсе реального положения дел. Он считает меня хорошей, а я просто трусиха. Малодушная, бесхребетная трусиха. «Давай закажем еды в номер», — предложил Майоров, резко меняя тему. «Мы вчера толком не ужинали со всей этой чесоткой». «Да, я бы поела». Денис подмигнул и пошел искать меню ресторана. Мы провели весь день в номере. Смотрели телек, ели прямо в кровати какие-то странные блюда из местной кухни, уничтожили все орешки, чипсы и колу из мини-бара. С Денисом было очень спокойно. Он так мастерски располагал к себе, что я очень быстро забыл о нашем прошлом и настоящем. Рядом с ним в кровати и с крошками на простыне существовал только этот настоящий момент. Когда Майоров поворачивался ко мне и с улыбкой ждал, как я отреагирую на эпизод, Мое сердце трепетало. Я хотела бы изолироваться в этом номере на всю жизнь. Здесь не было боли, не было обид, не было отчаяния. Только я и Денис. Но наступил вечер, и Майоров поторопил. Пора собираться. В моих вещах не было вечернего платья, но я решила, что подойдет и обычный наряд. Денис уступил мне ванну, и я смогла привести себя в порядок. Джинсы, легкая блузка в мелкий цветочек, хвост на макушке, немного помады на губах. Вместо сапог пришлось надеть лоферы. Я выглядела мило, по-простому. Когда вышла в комнату, Денис долго смотрел на меня. Слишком долго. Мне стало неудобно. Я даже заглянула в зеркало и проверила, все ли в порядке с одеждой. «Что-то не так?» — уточнила я у Дениса, который не сводил с меня глаз и не моргал. Ты очень похожа на девочку, с которой я ходил на свидание пять лет назад. Уголок моих губ дернулся в ухмылке. Забавно, что и сегодня я пойду с тобой в отель и лягу в одну кровать. Я счастливчик, заявил Денис, нагло улыбаясь. Сам он тоже выглядел отлично, стоит признать. В рубашке голубого цвета и темных прямых брюках, которые неприлично хорошо сидели на его бедрах. Вместо пиджака майоров надел пальто. Он помог мне с курткой, такой же галантной, как и тогда. У выхода нас ждало такси. Денис успел открыть мне дверь и подал руку, чтобы я удобно села на заднее сиденье. Он устроился рядом, слишком близко. Я не сразу заметила, что он все еще держит меня за руку. Так естественно приятно отзывалось его прикосновение. Я дернулась, чтобы вытащить пальцы, но Денис придержал их. Поднес к губам и только потом отпустил. Мой убивающий взгляд из-под бровей его позабавил. Майоров улыбался всю дорогу. Когда машина остановилась и Денис снова подал мне руку, я собиралась отказаться от его галантности. Но пейзаж стандартного провинциального спального района заставил меня позабыть о вражде с Денисом. Я сама сжала его руку и старалась держаться как можно ближе. — Куда мы приехали? — спросила я, вместо того, чтобы ругаться. — К Николаю. Он пригласил на ужин. — разжевал мне Денис. — Пришлось уточнить на всякий случай. — Пригласил домой? — Да. — Я подумала, что мы будем в ресторане. — С моим лицом лучше не мелькать в ресторанах, обсуждая тайные делишки. Он самодовольно улыбался, ждал, что я буду рычать. Но я не оправдала ожиданий. — Да. «Из тебя шпион, как из меня...» «Падшая женщина», — подсказал Денис раньше, чем я закончил стандартную фразу про балерину. Его находчивость и любезность стали раздражать. «Хватит мне льстить майоров. Путь к сердцу, что ли, ищешь?» «Как знать», — пожал он плечами. Денис спрятал одну руку в карман, а второй схватил мои уже чуть озябшие пальчики. Он потянул меня к подъезду стандартной пятиэтажки. Похожей жила мама Дениса, да и он сам, видимо. В таких домах жила большая часть наших сограждан. Почему в Москве все эти хрущевки снесли, а здесь нет? В чем разница? — О чем думаешь с таким серьезным лицом? — спросил Денис. — О реновации. Майор усмехнулся. — В чем разница между Москвой и провинцией? — В бюджетах, — просто объяснил Денис и добавил. — Во всем, Надя. «Москва — это не Россия!» «Думаю, ты помнишь об этом?» «Конечно, я помнила. Попробуй забыть такое». Домофон не работал, и мы сразу вошли в подъезд. В подъезде пахло кошками и пылью. Пока мы поднимались по темной лестнице, я крепче сжала руку Дениса. То ли чтобы не потеряться в коридорах своего детства, то ли чтобы успокоиться перед встречей. Ходить в гости я никогда не любила. Особенно к незнакомым людям. Вроде бы, тут я была по долгу службы, но грань между долгом и обязанностями давно стерлась. И тут меня озарило. Денис остановился у квартиры. Я успел спросить. — Ты не сказал, что я помощница Пескунова? Майоров закатил глаза. — Разумеется, нет. — Не боишься? — Что ты признаешься, и Коля выставит меня из дома пинком под зад? — Немного. Но тебе ведь интересно, так? Будешь помалкивать о своем боссе. Я прищурилась и не могла не пригрозить. Очень заманчиво посмотреть, как тебя спустят с лестницы. Пожалуй, я рискну здоровьем и задницей, улыбнулся Денис и нажал кнопку звонка. Нам открыла женщина в простом платье с уставшими, но добрыми глазами. Она пригласила войти. Пахло на всю квартиру картошкой. У меня заурчало в животе, хотя я вроде не чувствовала голода. — Здравствуйте. — Проходите, Денис Владимирович, — проговорила она. — Коля ждет давно. — Спасибо. Это Надя, моя сотрудница, — не моргнув, соврал Денис. Я неловко протянула руку женщине, стараясь быть приветливой. — Здравствуйте. — Очень приятно, Надя. Я Лена. — Взаимно. Николай вышел встретить нас в тапочках и спортивном костюме. Он долго тряс руку майору, выражая радость и гордость изо всех сил. Меня тоже встретил очень тепло и пригласил в зал. Посреди большой комнаты стоял стол, накрытый по всем правилам русского гостеприимства. Сковородка картошки, запотевшая бутылка водки, соленье, колбаса, хлеб, сало, два салатика. «Проходите, садитесь, у нас по-простому». «Как у мамы», — не сдержалась я, присаживаясь на табуретку. «А вы не из Москвы?» – догадался хозяин дома, внимательно рассмотрев меня. «Мы земляки с Надей», – подтвердил Денис, как бы ограждая меня от лишней болтовни. «О, как здорово! Значит, почти свои наши! Не люблю я этих москвичей, если честно». Николай прижал руку к груди, как будто извинялся. «Денис Владимирович, по капельке?» И, не дожидаясь ответа, он налил водки в две стопки почти до краев. Я порадовалась, что мне не предложили. Было бы очень неловко отказываться, объясняя непереносимость таких крепких напитков. Девочкам местная настоечка из морожки. Ленуся, ну где? Ленуся вскочила и сбегала за настойкой. Я не обрадовалась, но отказываться не стала, увидев этикетку. Такую же нам наливали в ресторане, и она мне понравилась. Мы звякнули хрусталем. — За встречу! объявил Николай и опрокинул в себя водку. Денис выпил тоже и закинул вдогонку кусок соленого огурца. «У нас все по-простому», — повторила Лена реплику мужа, накладывая мне оливье. Отказываться не было никакого желания. Еда выглядела отлично и обещала такой же прекрасный вкус. Я кивал и на картошку, и на капусту. Настойка согрела моментально, напряжение сразу стало таять. Я думала, что стала столичной, ресторанной, пафосной тёлкой, но оказывается, в простой квартире хрущевки мне намного проще чувствовать себя хорошо. С простыми людьми и едой, без лишних вилок у тарелки. «Пока не налил вторую, давай по делу, Коль, а то я давно уже в Москве живу, меня быстро развезет от водки», сказал Денис, потирая руки. Николай кивнул и встал, чтобы достать из шкафа папку. Он передал ее майору, и тот стал листать бумаги, вглядываясь в цифры. Я скосила глаза, пользуясь, что сижу близко. Но без толку. Таблицы и непонятные символы ни о чем мне не говорили. Зато Денис с каждой минутой становился мрачнее тучи. «Эти цифры должны быть в 10 меньше по норме?» — спросил Майоров, указывая на какие-то показатели в таблице. Николай уточнил. 15, Денис Владимирович». — Я много раз писал заявку, чтобы проверили, но, сами понимаете, они доступ не дают на комбинат. — Поэтому и не дают, — проговорил Денис. — Если слить все в местную прессу... Коля рассмеялся, не дав ему сказать. — Нет у нас прессы, — сказал он, прервав свой невеселый смех. — Только рупоры. Прокуратуру тоже нет смысла нести. Туда столько народу писало. Даже онкозабастовку устраивали. — Это что такое? — спросила я очень тихо. Мне не хотелось знать ответ. Я понимала, что он будет ужасным. Ничего хорошего с приставкой «онка» не бывает. Раковые больные ходили к комбинату, требовали исследований. Пару человек посадили на 15 суток, одному даже условку вписали. — Условку? Он к больному? — Ну да. Он же закон нарушил, — объяснил мне Денис. — Все логично. Я втянула голову в плечи и притихла. Денис долистал страницы и сказал. — Нужны еще данные. С этим действительно могут развернуть, Коль. Скажу, что ты задрал цифры в своей лаборатории. — Своей! — хохотнул Коля. — Хорошо звучит! Денис тоже усмехнулся и хлопнул Николая по плечу. — Ну, ты меня понял. — Конечно. Надеюсь, и вы понимаете, что мое имя не стоит упоминать. — Разумеется. А остались материалы с той забастовки у комбината? Да, в скрытых записях соцсети у ребят висит. Однако какое интересное облако, — снова посмеялся Денис. Если хочешь спрятать дерево, то спрячь его в лесу, — пропел Коля бессмертную песню с плена. И никому не доверяй ключи от дома, не клянись на молоке, ни сердцем, ни рукой. Невольно продолжил я про себя. Мне очень хотелось вскочить и убежать из квартиры Николая и Лены. Ни за какую картошку с морожкой я не пожелала бы снова ощущать себя обманутой, преданной. Семен вроде бы и не врал мне, но я сама себя убедила в его невиновности. Как же больно снова разочаровываться. Одним глазом я смотрела ролик, который включил Коля прямо на телефоне. Все эти люди с изможденными лицами. Слишком худые и замученные, но их глаза горели огнем, потому что они боролись. Кажутся, уже не за свою жизнь, а за своих земляков, своих детей. Я украдкой стерла слезы. Наверное, все увидели, но тактично промолчали. Я была благодарна за такты хозяевам и Денису. Можете рассчитывать на эти кадры. Качество, конечно, не очень, — комментировал Николай. Нормально, нам все подойдет, Коль. Денис теперь тоже говорил тише и немного хрипло. В его горле стоял ком. На какое-то время в комнате повисла тишина, а потом Николай неожиданно сменил тему. — Вам, кстати, Настенька большой привет передавала. Денис сдвинул брови и качнул головой, давая понять, что не соображает, о чем речь. — Настенька? — переспросил он. — Настя Теплова, — подсказала Лена. — Она осталась в Москве и уже родила. Я вдохнула и забыла, как дышать. Беременная Настенька в Москве, благодарная Денису, меня напрягла. Я почему-то сразу подумала, что это его ребенок. На работу еще не устроилась, живет в центре. Но если бы не вы... — продолжала Лена. — А, вспомнил. Да, конечно, Настя Теплова. Только я тут при чем. Ей наши девочки дали контакты центра. У меня отлегло еще сильнее, когда Денис повернулся ко мне и объяснил. У нас был сюжет про абьюз и девушек, которые оказались в сложной ситуации. Я тотчас вспомнил и сюжет, и Настю Теплову. Ее парень выставил на улицу беременную. На работу никто не брал с животом, разумеется. Это даже не моя тема, — немного нервно рассмеялся Денис. Как будто что-то недоговаривал. Я снова напряглась. Ох уж этот Майоров с его вечными тайнами. Николай похлопал Дениса по плечу, как только что хлопал его сам Майоров. — Скромный вы человек, Денис Владимирович. Настя нам сказала, что вы лично курируете дом мамы. Часто приезжаете. Привозите для ремонта материалы, следите за работами. Я хорошо к благотворительности отношусь, но в нашей стране даже добрых людей нужно контролировать. Вы молодец. — Дом мамы? — переспросила я. Николай открыл рот, чтобы ответить мне, но Денис поднялся и хлопнул в ладоши. «Так, мы засиделись. Пора и честь знать». «Да вроде и не ели ничего», — пожаловалась Лена. «Хотите, с собой положу? Мы столько не съедим и за неделю». Денис хотел отказаться, но в словах Елены я услышала мамин голос. Она тоже все время совала мне с собой тонну еды, чтобы дочь поела нормально. «Положите, Леночка». — Нас в отеле точно так вкусно не накормят, — попросил я хозяйку. Она радостно схватила початую сковородку с картошкой и убежала на кухню. Денис покачал головой, но сопротивляться не стал. Мы прошли в прихожую и неспешно одевались. Николай провожал нас, привалившись к косяку. — По почве из Москвы отзвонюсь, Коль. Я отдал на расширенный анализ. У меня есть знакомые химики. Тебе ведь интересно? — Конечно. — Боюсь, я знаю, какие показатели зашкалят. Но вы все равно звоните. — Не бойся. Эти данные попадут в нужные руки. Мы позаботимся, чтобы привлечь максимум внимания. Николай открыл рот и хотел что-то сказать, но махнул рукой. — Вряд ли что-то изменится. Но я все равно надеюсь, как дурак. — Как нормальный человек, — поправил его Денис. Он подал мне куртку, помогая одеться. Николай отдал майорову папку, а Лена мне контейнер с едой. Я не сдержалась и обняла ее. «Спасибо вам за все», — проговорила я, целуя женщину в щеку. Мы вышли из квартиры. Подъезд больше не казался мне страшным и противным. Там все еще воняло и не горела ни одна лампочка, но реальность намного ужаснее. Денис толкнул дверь и придержал для меня. Я подняла голову, но майоров и не посмотрел на меня. Он сунул руки в карман и пальто и пошел по улице.